Вышли на уже знакомые заледенелой дороги посреди новопостроенной деревни Медведково, после чего, все так же не снимая меня с плеча, Горат скомандовал «Бегом!». «Не могу», — совершенно искренне ответил пошатывающийся Никодим. И мгновенно оказался на втором плече владыки. Как ни странно, с удвоенной ношей город понесся втрое быстрее, чем прежде, даже ни разу не поскользнувшись на местами покрытой льдом дороги. Медведково мы покинули в считанные минуты. Ворота и двух медведей, их охраняющих, владыка снёс, даже не оглядываясь. Поэтому потрясённо смотреть на ошарашенные звериные морды и раскрученные ворота довелось только нам с Никодимом, и то недолго. В мгновение преодолев тот участок леса, что отделял вход в деревню от лагеря, который мы организовали для Тихомира и Славана, дракон сбросил Никодима с плеча, осторожно спустил меня и, удерживая, чтобы не свалилось, зло приказал. сани живо!» Раздался жалобный скулёж, и, повернувшись на звук, я увидела две горки мяса и слегка припорошённого снегом Грасса, который поднял морду и теперь смотрел на нас. «Ладно, ты тоже», — сдался владыка. Голод радостно подскочил, торопливо перенёс в сани мясо, следом взял меня за полу плаща, перетащил туда же, пока парни сворачивали лагерь, а дракон, присев на корточки, чертил что-то палочкой, производя какие-то расчёты. Не знаю, какие, но едва мы все загрузились в сани, Гарат запрыгнул вперед, после чего что-то произнес, нарисовал символ, и сани сорвались с места так стремительно, что пару кусков мяса улетело, а сама я едва удержалась на месте. И мы понеслись в сгущающиеся сумерки прямо к лесной чаще, да еще и на огромной скорости.